Глава шестая. Надо быть полной дурой, чтобы думать, что граф Нуарвей закроет глаза на побег жены и не станет ее искать. И я не была дурой, но надеялась, что у меня будет чуть больше времени, чтобы успеть почувствовать твердую почву под ногами, суметь противостоять графу и не позволить увести себя в монастырь. Но у меня оказалось всего два дня форы, не считая тех, что потрачены на дорогу до Темного княжества. Выходит, Дамьен не стал долго ждать, но и не спешил на мои поиски. Был так уверен, что найдет. Он видел адрес поверенного. Наверняка ему не пришлось долго думать, где искать меня. Значит, я действительно видела белого кота. Мне не мерещилось. Дамьен послал его проверить и найти меня. И вот муж здесь. Злой, молчаливый и потрёпанный. На бордовом камзоле рваные порезы, похожие на следы от когтей. Я уже хотела предложить помощь и спросить, не ранен ли он. Как из-за спины супруга показались Мадлен и Мачеха. Только их тут не хватало. «Мы так и будем стоять на пороге?» поинтересовалась сестренка, не скрывая возмущения. Она окинула хол брезгливым взглядом, выглядывая из-за плеча моего мужа. Ее прическа взлохмачена, но платье было целым. Мачеха, на первый взгляд не пострадала. Она тоже с интересом осмотрелась, будто мысленно прикидывала ценность замка. И запущенный вид ее не смущал, как мадлен. На вас напали марлоки? Спросила я, глядя на Дамьена. Да. — хриплым голосом ответил супруг, — когда мы меняли экипаж в мшистых холмах. — Давайте войдем внутрь, пока эти мерзкие твари не вернулись, — предложила Мадлен. Граф вошел, и мне пришлось посторониться, пропуская троицу внутрь. Прогнать супруга мужества не хватило. А вот быть любезной с мачехой и сестрицей я не собиралась. Выставить их не смогу. Ну хотя бы потреплю нервы. А вас я не приглашала, заявила, глядя на родню Фелиции. Зачем вы приехали? Мадлен возмущенно зафыркала, но не спешила вступать в перепалку. Дамьен хмыкнул и с интересом уставился на дворецкого. Гризмор почтительно поклонился ему. Добро пожаловать в замок де Мардан, милорд. Меня зовут гризмор Я? Дворецкий. Граф кивнул, упырю уважительно, и повернулся ко мне. «Глупый вопрос, Фелиция. Мы здесь, чтобы забрать тебя. И увезти в монастырь заблудшей Анны, — перебила я. Верно, — подтвердил супруг. Ты ведь не думала, что у тебя получится избежать своей участи? Ты всех нас опозорила? — напомнила о моем проступке мачеха. Мадлен, стоявшая рядом со своей матушкой, ехидно оскалилась. Держать оборону сразу против троих слишком трудно. Я не стала тратить силы на мачеху и сестру. все таки основная угроза моей свободе — это супруг. С ним и стоит договариваться. Не драться же с ним, силы явно не равны. Я подошла к Дамьену и посмотрела ему в глаза. «Нам надо поговорить». Пройдем в мой кабинет. Осторожно взяла мужа под локоть и потянула к лестнице. Но с таким же успехом я могла попытаться сдвинуть гору. Выжидающе уставилась на графа. Идет? или тут скандалить будем? Я ведь его совсем не знаю. А если он намного хуже, чем я думаю? Как схватит из-за волосы и потащит, куда ему нужно, и плевать на мое мнение он хотел? но за волосы меня не схватили, хотя Мадлен явно была не против это сделать, но рамки приличий или еще какие препятствия удержали ее от этого душевного порыва. «Нам надо поговорить», — с нажимом повторила я. темно каштановые брови изогнулись, на губах промелькнула усмешка. Что его веселит в этой ситуации? Что бы то ни было, Дамьен двинулся с места, и пошел, куда я пыталась увести. Кабинет маркиза де Мардана, а теперь мой, находился на втором этаже в одной из круглых башен. Идти было недалеко. Это одна из немногих комнат, которую прибрали первой. Здесь хранилось много документов по замку, и они мне были нужны, чтобы разобраться с унаследованным хозяйством. Еще тут был добротный письменный стол, кресло с высокой спинкой и резными подлокотниками, Камин и высокое окно с видом на озеро и горы. В общем, мне больше нравилось проводить тут время, чем в гостиной. Я села за стол и жестом предложила мужу присесть в кресло напротив. Окинув комнату взглядом, граф вальяжно разместился в кресле. «Но почему меня не покидает ощущение, что он делает мне одолжение?» «Потому что так и есть». И все же я чувствовала себя в этом замке намного увереннее, чем в доме мужа. Там он был хозяином всего, дома и положения, а здесь я хозяйка. Осталось только этот статус отвоевать. Не ожидал, что тебе хватит ума и смелости отправиться в темное княжество, признался муж, начав разговор. Это мое наследство? Я не могла проигнорировать его. Возмахнула рукой, обводя каменные стены. «Подозрительно удачно для тебя появилось это наследство. Не находишь?» — поинтересовался муж, прищурившись. «Нахожу? Еще как. Но подогревать его подозрительность не собираюсь. Всего лишь совпадение», — отмахнулась я. «Но замок теперь мой. Я достала из ящика стола титул, который передал мне господин Синклер. Этот документ невозможно было уничтожить, в чем заверил меня поверенный, так что я без опаски продемонстрировала его мужу. Дамьен провел рукой над бумагой. Я видела, как соскользнули язычки магии, прошлись по бумаге. «Не подделка», — подтвердил он. «Но почему ты решила, что это что-то меняет? А почему ты решил, что монастырь — единственный выход?» ответила я вопросом фелиция не зли меня предупредил муж подавшись вперед к счастью стол достаточно широкий и его лицо все еще было далеко от моего но я не могла игнорировать фиалковые глаза пылающие магией это пугало и завораживало одновременно ты хоть понимаешь как рисковала отправляясь сюда одна продолжил наезжать супруг Ты попросту могла не доехать до своих новых владений. Ты не представляешь, что случается с молодыми леди, которые путешествуют одни, особенно небезопасно в темном княжестве. Не удержалась и закатила глаза. Еще один, который будет пугать меня и рассказывать, как тяжело одинокой женщине. Подозреваю, с ними иногда случаются всякого рода неприятности. Возможно... Их находят после мертвыми в какой-нибудь канаве. Пожалуй, это самый печальный исход», — предположила я флегматично. Мой цинизм удивил Дамьена. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня по-новому, будто впервые видел. «Я была не одна, а с Элизабет Темняк», — уточнила я и на всякий случай добавила. «Вдруг муж не знает, кто это. Моей горничной». «Одна легкомысленная девица или две? Разницы нет!» Отмахнулся Дамьен, теряя терпение. «Тебе повезло, что ты все еще жива, Фелиция! Ты поступила неблагоразумно, как и всегда!» «Я только что пережила нападение стаи марлоков», — призналась я. «Меня не так уж просто напугать!» «Марлоки — это мелочь по сравнению с тем, что тебя тут может поджидать!» «Какие бы опасности меня не поджидали, все лучше, чем оказаться запертой в монастыре!» Процедила я, чувствуя, как тоже закипаю. «Какое же примитивное представление у местных мужчин о женщинах! Бесит!» «Собирай вещи. Завтра ты возвращаешься в Селестину, а оттуда в монастырь!» Процедил Дамьен, поднимаясь. Тоже встала, но паковать чемоданы не спешила. Я никуда не поеду. Это мой замок, и я его хозяйка, и останусь здесь. Ты все еще моя жена, и будешь делать так, как я говорю. Дамьен был настроен решительно, но и я не собиралась отступать. Решался вопрос моей свободы. Если уступить, можно попрощаться с ней раз и навсегда. Какая тебе разница, где я буду жить? «В монастыре или здесь, на краю империи, в опасном темном княжестве?» «Хочешь, чтобы я позволил тебе и дальше позорить меня? Вот уж нет!» — скривился он презрительно. «Я не собираюсь никого позорить. У меня есть дела поважнее». «Какие у тебя дела, Фелиция?» — усмехнулся муж. «Какая из тебя хозяйка замка? Тут и так все разваливается». А через год все придет в еще большее запустение. Найдутся смельчаки, которые позарятся и на это, особенно без должной защиты, и вряд ли ты справишься с разбойниками, если на замок нападут. У замка есть хорошая магическая защита, возразила я. Пока я не разобралась, как ее ставить. Но это вопрос времени, и мужу об этом знать не нужно. Которую может включить только маг. «А у тебя нет магии», — парировал Дамьен. «Тут мне, конечно, было что возразить, но я скорее язык прикушу себе, чем ляпну о том, что во мне пробудилась магия. Я без магии справлюсь. Это вряд ли. Я никуда с тобой не поеду», — разозлилась я окончательно. Голос чуть сорвался, и я притопнула ногой. Еще не хватало в истерику скатиться. «Клянусь, если ты попробуешь увести меня силой, на следующем суде я расскажу, как ты изменяешь мне с моей же сестрой. Это ты позоришь меня, Дамьен». «У меня ничего нет, Смотлен», — возмутился супруг. «Да что ты!» — притворно рассмеялась я. «Я лично видела, как она с тебя чуть штаны не сняла. Давай тебя тоже в монастырь сошлем. А что, неплохая идея». «Прекрати нести чушь!» — процедил Дамьен и стукнул ладонью по столу. «Ты ничего не скажешь на суде, поняла? А если скажу, еще я могу рассказать, как нашла утешение в объятиях конюха. Как тебе такой вариант? Хочешь, чтобы все узнали об этом?» «Ты ничего не скажешь». Дамьен нагнулся вперед, нависая над столом, но все еще не мог достать меня поэтому, видимо, прибегнул к магии. Тёплая, ласковая и невесомая, она скользнула мне на шею, как поводок. Муж дернул меня на себя, наши лица оказались в сантиметре друг от друга, кожу опалило чужое горячее дыхание. С каких пор ты стала такой упертой, Фелиция? Совсем недавно ты валялась у меня в ногах, умоляя не разводиться. Обещала быть самой верной, и послушной женой, а потом вдруг сбежала. Вон оно как. Выходит, Фелиция действительно не хотела развода. Ну и пусть. Я бы все равно не смогла поддерживать такой образ Фелиции. Я повзрослела, отозвалась философски. Не хотелось показывать, что магия, с помощью которой он так легко пленил меня, пугала. А я ведь не представляю, насколько Дамьен Нуарвей силен. Не знаю, на что он способен». Мои слова его знатно развеселили. Он обнажил красивые белые зубы и тихо рассмеялся мне в лицо. Мужская ладонь скользнула по моей щеке, погладив бархатную кожу. И это прикосновение тут же отозвалось волной мурашек, пробежавших по спине. «Ты и повзрослела. Еще скажи, поумнела?» В ответ я поступила по-умному. Промолчала, а мысленно уже прикидывала, насколько отчаянно будет сбежать в темную империю. Последует ли Дамьен за мной и туда? Хорошо, вдруг сказал супруг, снимая магический поводок. Я подумаю над тем, чтобы ты осталась здесь. Я широко распахнула глаза, не веря его словам. Неужели у меня получилось? Но... Есть явное пресловутое но. Которая вряд ли мне понравится. И граф не стал мучить меня, тут же высказал его. «Ты должна доказать, что сможешь управлять замком, что готова к такой ответственности и самостоятельной жизни, в чем я сильно сомневаюсь». Возможно, для прежней Фелиции это стало бы невыполнимым условием, но не для меня. Я знала, что справлюсь, поэтому уверенно спросила. «Хорошо. Как ты хочешь, чтобы я это сделала?» «Я останусь здесь и буду наблюдать. У тебя есть время до следующего суда, чтобы продемонстрировать твою сознательность. Приведи замок в порядок, устрои, например, прием, как положено по этикету. Ты ведь получила титул маркиза де Мардан и стала хозяйкой этого замка. Ты должна поприветствовать соседей, как полагается». Заодно покажи, что больше не будешь вести себя легкомысленно. «Устроить прием?» — переспросила я. Эта идея мне не очень нравилась. Я не планировала пышных мероприятий в своем замке. Здесь столько работы. Нужен ремонт. Как-то не до Я не успею подготовить замок в столь короткий срок к приему. Попыталась я убрать этот пункт из наших договоренностей. Успевай. Отрезал муж, пронзая меня взглядом. Он ждал примурья вызов, и от моего ответа зависело мое будущее. Что-то подсказывало, если откажусь, второго шанса не будет. Хорошо, сдалась я. Потерпеть супруга месяц лучше, чем завтра оказаться в монастыре. Вот и прекрасно. Хозяйка замка накормит гостей ужином. Поинтересовался муж. Вот уж эти мужики, им лишь бы пожрать. А что там про гостей? Эти змеюки тоже остаются? Мадлен и Сильвия должны уехать, — попыталась я выселить родственников. Не будь я леди, погнала бы отсюда с саной метлой. Но супруг возразил в очередной раз. — Они твои родственницы, ты обязана их принять, — довольно произнес он. «Или ты уже готова сдаться?» «Надо бы почитать, кому я там и что обязана, а то непонятно, на чем муж меня подловит». «Хорошо», — процедила я. «Ужин через полтора часа». «Ладно, и на змеюк найду праву». Я думала, Дамьен выйдет из кабинета, хлопнув дверью. Мы оба были на взводе, но я ошиблась и он вовсе не стал ее закрывать. Вышел с достоинством, будто не граф, а сам император. Оставшись одна, я пыталась отдышаться и вернуть себе душевное равновесие, но выходила не очень. Господи, на что я только что подписалась? В дверном проеме совершенно бесшумно появился Гризмор. Если бы не видела, как он подошел, Решила бы, что упырь умеет перемещаться по воздуху. Ты же все слышал, да? Вспомнила я о чудесном слухе дворецкого. Да, миледи, подтвердил Гризмур. Что скажешь? У меня есть шанс выиграть этот спор. Шанс на победу есть всегда, даже в самых безнадежных ситуациях. Все-таки наша ситуация безнадежная. Усмехнулась я, хватаясь за голову. Даже упырь так считает. Не совсем безнадежная магия это ваш козырь, который может стать решающим, 이건. напомнил Грисмур. С -с -с! Я приложила палец к губам и зашептала. Ни слова об этом. Я понимаю, и ты прав, но если граф узнает. Он может изменить свое решение. И кто знает, состоится ли тогда развод. Пока граф Нуарвей в замке, с магией нужно быть осторожной. Займусь для начала изучением теории. — И без подобного преимущества у вас есть шанс, — оптимистично продолжил Гризмур. — Я постараюсь вам помочь. — Спасибо, Гризмур, — искренне улыбнулась Творецкому. «Давай для начала удивим графа ужином. Где рыба, которую мы наловили? На кухне, миледи. Прекрасно идем. Мне как раз нужна будет твоя помощь». «Миледи, я хотел уточнить, как лучше поселить гостей?» Напомнил дворецкий о неприятном. «Граф ведь ваш муж, но покой маркиза...» «Не надо выселять, Бет», — предупредил я. «Может, так положено, но в нашем случае будет неуместно, ведь мы с графом разводимся. Посели их всех в гостевом крыле. Комнаты подбери на свое усмотрение». «Хорошо, я провожу гостей и сразу вернусь на кухню». Я понятия не имела, как в этом мире аристократы ужинают. Мне всего лишь раз довелось побывать на совместном ужине в доме Нуарвее. И вряд ли я смогу обеспечить такое же разнообразие, а значит, придется отталкиваться от того, что я умею готовить, и продуктов, которые есть в замке. Свежепойманная рыба прямо-таки просилась стать главным блюдом. На долгое запекание целого драконьего лосося у нас не было времени, поэтому решили порезать на стыке и жарить по-быстрому. Часть филе я оставила и посолила, будет что подать на завтрак. К тому же Гризмур заверил, что драконий лосось — это деликатес, достойный императорского стола, так что с таким блюдом я точно не упаду в грязь лицом. Оставалось приготовить гарнир и красиво подать овощи. На гарнир я выбрала обычный картофель. К счастью, он не отличался от привычного мне. Его мы отварили прямо в кожуре а потом аккуратно почистили, заправили маслом солью и посыпали зеленью. «Напитки!» — спохватилась я в самом конце и умоляюще посмотрела на Гризмура. «Я спущусь в винный погреб. У вашего деда была отличная коллекция вина», — заверил Дворецкий. «Будут пожелания по вину?» Я облегченно выдохнула. Хорошее вино может компенсировать отсутствие разнообразия блюд. Возьми розовое, игристое, вспомнила я предпочтение мужа. Мы управились за час небольшим, но мне еще следовало переодеться и привести себя в порядок. Я помогу, собиралась отправиться со мной Элизабет, но я ее остановила. Лучше накрой стол, а я как-нибудь сама управлюсь. Хорошо, хозяйка? Не стала она спорить. Времени на долгие приготовления не было, но платье я выбирала тщательно. К счастью, нарядов у меня немного, и долго перебирать их не пришлось. Я остановилась на платье цвета слоновой кости с аккуратным вырезом, самым скромным по сравнению с остальными. Все считали Фелицию легкомысленной, и с ее внешностью изменить это мнение будет непросто. Я заметила, что Мадлен и Сильвия красились, особенно к ужину. И для меня Бет прихватила при побеге косметику, но я проигнорировала ее. Мне хотелось выглядеть максимально естественно и серьезно. В столовую я пришла не первой. Дамьен уже был там. Он стоял у камина, уставившись в огонь, и выглядел холодным и отстраненным. Муж повернулся, услышав мои шаги. В глубине его пурпурных глаз отражался огонь. Он окинул меня взглядом, и мне стало не по себе. Почудилось, что на лице графа промелькнул интерес. Мужской интерес. Повисла неловкая тишина, которую хотелось скорее нарушить, хотя бы парой ничего не значащих слов. Но я не успела их произнести. В столовую спустились Мадлен и Сильвия. «Мы заблудились», — недовольно бросила Мадлен. «Можно было кого-то послать, чтобы нас проводили?» Я возмущенно фыркнула. «Сопровождение им подавай? Ага. Как насчет того, чтобы показать дорогу на семейное кладбище?» Хотела уже сказать парочку ласковых слов в адрес родственниц, но поймала на себе предостерегающий взгляд мужа. «Да, не стоит забывать о манерах». «Прошу прощения», — спокойно ответила я, занимая свое место за столом. Слуги были заняты, как и я. Замок требует много внимания, особенно когда его пытаются привести в порядок после долгих лет запустения. Мадлен фыркнула. «Кто бы мог подумать, что наша Фелиция станет такой хозяйственной? Надолго ли тебя хватит? До следующего глупого проступка! Стол уже был накрыт, и мачеха с Мадлен рассаживались. Дамьен сел во главе стола. «Я выбрала на этот раз место не рядом с мужем, а на другом конце стола, подчеркивая тем самым, что здесь и я хозяйка». Гризмор принес вино и открыл бутылку. Граф заинтересованно посмотрел на этикетку и, как мне показалось, одобрительно хмыкнул. «Глупые проступки? Мадлен, какие, например?» Нарочито спокойно спросила я. Я не знала наверняка, была ли эта измена с конюхом настоящей. Я ничего не помнила из прошлой жизни Фелиции. Почему бы не предположить, что ее подставили? С такой сестрой и мачехой меня бы это не удивило. Мне было любопытно, рискнет ли Мадлен поднимать тему моей измены с конюхом при графе. Что-то подсказывало, что нет, и я оказалась права. Сестрица явно хотела сказать что-то гадкое, но ей пришлось подавиться словами. Она переключилась на еду. Гризмор и Бет положили каждому по крупному стейку из рыбы. Затем перешли к гарниру. Драконий лосось все явно узнали, но комментировать не стали. Леди Сильвия решила поддержать дочь и попыталась поставить меня на место, в очередной раз аккуратно ткнув носом в мою измену. «Дорогая, ты должна понимать, что в нашем обществе репутация — это все. заговорила леди Сильвия норвоучительным тоном, «и твоя, к сожалению, уже испорчена. Так что любой неверный шаг с твоей стороны, любая оплошность будут восприниматься острее». Как бы мне хотелось узнать подробности того дня. Увы, даже Бет не знала наверняка, что произошло. Слухи ходили лишь о том, что граф застал жену с конюхом прямо на конюшне. Но насколько далеко все зашло? Что у них там было? Поцелуй, объятия, секс? Репутация, — повторила я, ничуть не смутившись, — это то, что люди думают о тебе. «А я хочу, чтобы люди судили обо мне по моим поступкам, а не по слухам». Мадлен засмеялась. «Все в курсе о твоих поступках и непривередливых вкусах, сестра? Ты так уверенно говоришь, будто свечку держала?» Не удержалась я. «Фелиция, хватит», — предупредил Дамьен, вмешиваясь в нашу перепалку. Давайте просто поедим, желательно молча. Ужин вышел, на мой взгляд, скромный. Нам даже на десерт нечего было подать. Попросту не было времени что-то приготовить, и все же супруг остался доволен, что меня весьма удивило. Отложив столовые приборы, он допил остатки вина и жестом попросил Гризмура подлить еще. «Прекрасное вино!» — похвалил Дамьен. «Из запасов моего деда», — пояснила я, — Гризмор выбрал. «Тебе повезло с дворецким, Фелиция», — заметил Дамьен, а, повернувшись к дворецкому, добавил. «Ужин был выше всяких похвал. Очень вкусно». Дворецкий неловко кашлянул в кулак и признался. «Ваша похвала не по адресу, ваше благородие. Готовил не я». Гости дружно уставились на Элизабет, скромно стоявшую в сторонке и ждавшую, когда понадобится ее помощь. Бет от такого внимания мгновенно покраснела. «Не знал, что твоя горничная умеет готовить», — удивился граф Нуарвей. «Да она этим сроду не занималась», — вставила свое слово леди Сильвия. «Готовила леди Фелиция» внес ясность Гризмур, и мне почудились нотки гордости в голосе Дворецкого. На меня уставились три пары глаз, и все они смотрели с подозрением, будто бы им только что сообщили, что еда была отравлена. — Ты готовила! — не выдержала Мадлен и скривила такую физиономию, словно готовилась вернуть все съеденное обратно на тарелку. «Никогда не знаешь, какие таланты проснутся в сложной ситуации», — отмахнулась я. «Где ты достала такого свежего драконьего лосося в этой глуши?» — заинтересовалась мачеха. Кажется, она не поверила, что я тут вместо повара. «Хозяйка поймала драконьего лосося лично», — вставила Бет, явно желая защитить меня. В столовой повисло шокированное молчание. Вот это бэт, конечно, зря ляпнула. Не стоило вот так сразу вываливать на родственников мои новые увлечения. Я скромно улыбнулась, отводя взгляд, хотя хотелось закатить глаза к сводчатому потолку. Подумаешь, рыбу выловила. Чтобы сгладить этот странный неловкий момент. Я поднялась из-за стола и пригласила всех в гостиную. «Позвольте угостить вас с вином». И первый покинула столовую. Гризмор пошел следом, и я подозвала его поближе. «В погребе же есть еще вино?» — уточнила я. «Да, запасы вина полны», — подтвердил дворецкий. «Можете спуститься и выбрать лично». «Так и сделаю», — согласилась я и повернулась к Бет. «А ты проводи гостей». «Я помогу!» — вызвался вдруг муж. Гризмор пошел впереди, показывая дорогу, а граф пристроился рядом, подстраиваясь под мой шаг. Я еще не была в подземелье, но, как и ожидалось, выглядело и ощущалось мрачно. Темнота, сырость и затхлость. Хотелось скорее покинуть его и подняться наверх, но я упрямо держала подсвечник и спускалась по крутой лестнице. Внизу нас ждал длинный темный коридор с многочисленными ответвлениями. К счастью, далеко идти не пришлось. Гризмор подвел нас к ближайшей двери. Подземелье пугало, и я порадовалась, что иду не одна. Со мной упырь и сильный маг, двое мужчин, в конце концов. И, если что, их съедят первыми. Винный погреб, миледи. Важно сообщил Грисмур. Подгоняемая страхом, я сама схватилась за железную ручку, забыв, что для этого есть дворецкий. Дверь скрипнула, не желая впускать меня. Я толкнула ее сильнее, пытаясь открыть, но сил не хватило. «Позволь мне», — вмешался Дамьен. Муж подошел вплотную, прижимаясь грудью к моей спине. Меня окутало его теплом... В нос ударил аромат его парфюма, макушке коснулось чужое дыхание. По спине пробежали взволнованные мурашки, но уже не от страха. Дамьен дернул ручку, и дверь поддалась. Пламя от свечей дрогнуло, отбрасывая колеблющиеся тени на каменные стены. Полки тянулись вглубь, уставленные бутылками с винами. Их тут оказались сотни. Гризмар остался снаружи, а муж пошел следом. «Неплохая коллекция вина у твоего деда», — одобрительно хмыкнул, оценивая полки беглым взглядом. Взял одну из бутылок и поближе рассмотрел этикетку. «За одну эту бутылку можно выручить несколько тысяч золотом», — оценил супруг. Он явно разбирался в вине, и я не сомневалась в его словах. «Серьёзно? Все же уточнила и подошла поближе, чтобы рассмотреть этикетку. Видишь этот искрящийся золотой осадок указал он на дно бутылки, а потом повернул этикеткой и прочел название Лунный вздох тьмы разлит почти сто лет назад. Это вино родилось в подземных винодельнях Темной империи. Виноград там зреет под призрачным светом светящихся грибов и редких лунных цветов. Я всмотрелась сквозь темно-зеленое стекло и увидела те самые искры. Говорят, первая бутылка этого вина была создана в честь запретной любви между принцессой лунной империи и владыкой темной империи». Он подарил ей вино, в котором запечатал частичку своей магии, и с тех пор пузырьки мерцают, как звезды в ночи. «Пей, и пусть тьма в твоей душе заискрится светом!» «Какая красивая легенда!» — искренне произнесла я, посмотрев на бутылку совсем другим взглядом, да и на мужа тоже. Дамьен интересно рассказывал. На мгновение мы позабыли обо всех трудностях в наших непростых отношениях. Я так уж точно. Похоже, он всерьез увлекался вином и был как раз одним из тех коллекционеров, которые могли по достоинству оценить редкое вино и выложить за такую бутылку крупную сумму. На аукционе в Селестине его можно продать дороже всего. Он отложил бутылку и взял другую. В его руках оказалась хрустальная, с оттиском в виде луны и всех ее фаз. Она имела холодный розовый цвет с оттенком лаванды. А вот это подойдет. Оно достойно сегодняшнего вечера, но не такое редкое и ценное. У него тоже есть своя история, разумеется, ответил Дамьян, чуть улыбнувшись. Его лицо преобразилось. И я зависла, засмотревшись. Какой же он красивый, особенно когда не прячет все эмоции за маской безразличия и холодности. «Это слеза лунной империи», — ответил муж. Говорят, его рецепт подарила императорскому дому главная жрица храма богини забвения больше тысячи лет назад, а им он достался от самой богини. Конечно, это выдумки но вино все еще производят, и достать его не так-то просто. Первый глоток — холодный, почти ледяной, только со второго раскрывается вкус. Оно оставляет после вкуса дикой ежевики и терпкой вишни. С третьего глотка раскрывается глубина, темный мед, пропитанный лунным светом, и легкий дымок, словно от угасающих звезд. Честно говоря, у меня набежала слюна. Не терпелась попробовать этот дивный напиток и разделить эмоции от первого глотка с мужчиной напротив. Тряхнула головой, пытаясь выбросить неуместные мысли. «Что это на меня нашло?» «Отлично! Тогда берем его!» Торопливо согласилась и, развернувшись на каблуках, направилась к выходу. Последнее, что мне сейчас нужно, так это думать о муже, как о мужчине. Нет-нет, он нисколько мне не интересен. В гостиной нас ждали Мадлены и Сильвия. Женщины расположились на диване и с надменным видом взирали по сторонам. Да, тут не помешал бы ремонт, но едва ли это повод демонстративно морщить носы. Я не ждала приятного вечера в такой компании, так что морально готовилась выставлять щиты и шипы при необходимости. Родственницы не спешили нападать. Дамьен открыл вино. Пробка выскочила с глухим хлопком. Вино полилось в бокалы, пенись и искрясь. Я взяла свой и с интересом посмотрела на лавандово-розовую жидкость, принюхалась. Пузырьки щекотали нос. Пахло ароматно, вкусно, и я отпила небольшой глоток. И правда ледяной, в прямом смысле. Вино не охлаждали в холодильнике. В погребе прохладно, но не настолько. — Интересное наследство тебе досталось, Фелиция, — подметила леди Сильвия. И речь шла не только о вине, но и о замке. — Кто бы мог подумать? — Вы не знали, что у меня есть родственники в темном княжестве? Решила воспользоваться возможностью и узнать чуть больше о новой себе. Мне мало, что известно о твоей родне по материнской линии, призналась Сильвия. Мы полагали, что род де Марданов давно разорен и угас. Твой отец не знал, что замок сохранился. В голосе мачехи послышалось сожаление. Да, она жалела, что не узнала о наследстве раньше. Тогда, возможно, смогла бы отхватить кусок от этого пирога, старого и подсохшего, но с такими острыми зубами, как у Сильви и Матлен, это явно не проблема. Сейчас это уже не имеет значения. Главное, что наследница нашлась, напомнила я, и приняла наследство. «Жаль, что ненадолго», — ехидно улыбнулась Мадлен. «Полагаю, уже завтра ты будешь в монастыре». «Не буду», — перебила я. «Клянусь, если кто-то еще хоть раз скажет, что мне пора в монастырь, за себя не ручаюсь». «Тебе стоит смириться, сестренка», — попыталась гнуть свою линию Мадлен. Видимо, ей доставляло особое удовольствие тыкать меня носом в ошибки. А тебе стоит ни лезть не лезть ни в свое дело, сказала с нажимом. Выпила остатки вина и поднялась из кресла. Зря я надеялась, что смогу потерпеть родственников, хотя бы для приличия. Пойду позову Гризмура, чтобы проводил вас в ваши комнаты, предупредила я. Вечер закончен не только для меня. Нечего тут развлекаться в мое отсутствие. Дворецкий нашелся неподалеку. «Миледи», — проговорил он, когда я подошла, — «чем могу помочь?» «Отведи гостей отдыхать. Мне уже надоело их развлекать». «Как прикажете». Я уже собиралась отправиться к себе, а Гризмор шагнул в сторону гостиной, но вдруг остановился, наклонил голову, будто прислушиваясь. «Ты что-то услышал?» — заинтересовалась я. «Гости беседуют», — пояснил Дворецкий. «Говорят о вас». Признаюсь, любопытство взыграло. Можно было попросить Гризмора пересказать, но интереснее подслушать лично. Я тихо пробралась обратно к гостиной. Гризмор бесшумно следовал рядом, Неподалеку от распахнутых дверей мы остановились, прислушиваясь. «Дамьен, я не понимаю!» — возмущалась сестрица. «Почему мы завтра не возвращаемся в Селестину?» Капризные нотки совсем не красили Мадлен. Голос стал противным. Уверенно она еще и моську скрючила соответствующую. «С чего вдруг ты решил простить ее?» — не унималась сестрица. Мое прощение тут ни при чем, равнодушно ответил граф. Послышался плеск вина, наливаемого в бокал. Ее следует отвести в монастырь и забыть до следующего судебного заседания, напомнила леди Сильвия. А потом оставить там до конца ее дней. Она заслужила. Капризные нотки в голосе Мадлен усилились. Как же ей хотелось... «Отправить меня туда». «Я сказал, что остаюсь», — с нажимом проговорил Дамьен. Похоже, уже не первый раз ему приходилось это повторять. «Ты можешь вернуться в Селестину вместе с матерью, Мадлен. Вас тут никто не держит». «Вообще не понимаю, зачем было увязываться за мной? Я ведь предупреждал, темное княжество — не курорт». «Фелиция — моя сестра!» Возмутилась Мадлен. «Так хорошо сыграла искренность, что я засомневалась. Может, она всерьез беспокоится обо мне? А вечное подначивание — это такая манера общения между сестрами. Верилась с трудом. И куда больше меня возмутил ответ мужа. «Ишь какой! Мне сказал, что я обязана родственников принять. А у них есть выбор!» Надеюсь, Мадлен им воспользуется и вернется в дом графа. В противном случае, не уверена, что ей понравится мое гостеприимство. Мы не вернемся без тебя, возмутилась сестра. Прошу, давай вернемся вместе. Дам, ну, сдался тебе этот замок. Хватит, Мадлен, осадил ее граф. Истерики не в твоем стиле. Можешь оставаться или уезжать. Но что делать мне? Как поступить с женой? Я разберусь без тебя. Дамьену пришлось повысить голос. Совсем немного, зато Мадлен заткнулась. Признаться, я испытала истинное удовлетворение. Не ожидала, что Дамьен поставит ее на место. Муж только что заработал в моих глазах еще один плюсик. Так, стоп. А когда он успел заработать другие? Когда мы вместе выбирали вино? или когда он дал мне шанс и не повез сразу в монастырь. Нет, так дело не пойдет. Не стоит забывать, граф Нуарвей совершенно чужой мужик по факту. Он и не мой муж. Изближаться с ним совершенно ни к чему.